Здание энергоблока было огромным, особых разрушений я тут не заметил, может в этом блоке рвануло не так фатально, как в Чернобыльском, а может трудолюбивые японцы уже растащили обломки и восстановили все как было. Думаю, они и дальше бы работали короткими сменами, временами защищаясь от серьезных доз облучения, если б глава клана Ямагутигуми вместе с тремя не решили, что зона Фукусимы должна стать полигоном для испытаний двух особо ценных подопытных. Потому из всех местных концлагерей были выпущены все хидои, чтобы зона стала максимально опасной. Кстати, похоже, Кумитёна врал, когда говорил о том, что я нарушил порядок мироздания, и из-за этого на энергоблоке Фукусимы-1 обрушилось еще одно цунами. Следов недавнего удара новой гигантской волны не было. Зато было другое. Сейчас, укрывшись за каким-то массивным прибором, я наблюдал интересную картину. Примерно с десяток хидои, шарившихся по зданию энергоблока, перекусывали. Айна жрали одного из своих, с виду наиболее слабого. Слабый пытался сопротивляться, дрыгал всеми конечностями, которые еще могли дрыгаться, но это была однозначно уже не сама защита, а агония. Из-за этим непотребством наблюдала кума, уже очень хорошо знакомая мне очередная паучиха с женским лицом. Именно наблюдала, как надсмотрщик, посла, доверенная ей стада. «Так, ясно. Надо отсюда выбираться, а то как бы не оказаться на этом пиршестве в качестве десерта?» Фидуи, кстати, были в рабочей униформе. Стало быть, местная бригада ликвидаторов последствия аварии. А если бригада тут работала, когда ее члены были людьми, значит, неподалеку от энергоблока должен быть транспорт. На чем-то ж они сюда приехали. Мысль меня, конечно, посетила здравая, но как пробраться мимо этой толпы зомбаков местного разлива, тем более, если за ними наблюдает кума? Я окинул взглядом близлежащую территорию. Ничего интересного, за исключением валявшегося неподалеку растерзанного трупа, сожранного практически полностью. Правда, прежде чем кушать, хидои содрали с ликвидатора невкусную форменную куртку и штаны. Угу, а что если... Я тихонько подобрался к драной куртке, поднял, примерил. Само собой, я далеко не компактный японец, но полуоторванный рукав и разодранная спина позволили натянуть на себя шмот, успевший пропахнуть мертвечиной. Ничего страшного. Этот тошнотворно-сладковатый запах для любого сталкера привычный, примерно как сигаретный дым для некурящего. Покрутил носом, покривился. И ничего, в общем-то, перетерпеть можно. Короче говоря, полдела сделано. Оставалось доделать вторую половину. Были, конечно, и другие варианты, как проскользнуть мимо шайки Хидои. Но я выбрал тот, что выбрал как наименее энергозатратный. Признаться, подустал я от всех предыдущих приключений. А последние два глотка экстремально тонизирующего чая Джанцина на решение возникшей проблемы не хотелось. Потому я уже привычными движениями принялся мять себе лицо, мысленно представив его вылепленным из податливого пластилина. Растягивать глаза в восточные я уже приноровился. А вот удалось ли мне на щеке ослепить подобие присосавшегося к ней мозга, не знаю, зеркала у меня с собой не было. Но тут уж как повезет. Прокатит, стало быть, повезло не прокатит, придется стать десертом. Нет, я, конечно, буду жестоко сопротивляться, но, думаю, против паучихи без гранатомета мне ловить нечего. Для лазания по подземельям я из предложенного Джон Цином скудного арсенала ничего не выбирал, оставил себе свое компактное помповое оружие, которое китаец подобрал, когда они с дочерью вытаскивали меня из промзоны. Правда, когда я подал с лестницы, запасные магазины из моего тактического пояса повываливались, потому сейчас в моем распоряжении... Оставалось не очень много боеприпасов, всего лишь один полный магазин, для которого у Джонцина нашлись патроны. Что ж, 20 смертоносных экспансивных пуль, притаившихся в двухрядном коробчатом магазине, это лучше, чем ничего. Конечно, можно было взять автомат, у китайца имелась парочка приличных, но мне по-прежнему хотелось компактности, чтобы оружие не цеплялось за стены тоннелей и тесных коридоров, а также одновременно мощью для эффективной работы на коротком расстоянии. Правда, в один оставшийся магазин больше двух десятков патронов не запихаешь, но тут либо компактность, либо патроны. В общем, спрятал я ружье под рваную куртку, вышел из-за своего укрытия и рваной походкой зомби, пошел к группе трапезничающих, за которой располагался выход из энергоблока. При моем приближении некоторые хидои зарычали, мол, не подходи, самим мало. Это порадовало. Похоже, маскарад удался. Правда, напрягло то, что паучиха насторожилась повернула в мою сторону свою неестественно красивую физиономию, уставилась немигающими медалевидными глазами. Но я пер вперед к пище, которая уже перестала дергаться, с явным намерением урвать свой кусок, и Кума немного успокоилась. И тем не менее ее трепещущие ноздри мне не нравились. Тварь явно принюхивалась. Однако вокруг так воняло разложением, что вряд ли она могла вычленить из этого смрада мой запах. Хотя хрен ее знает». Может, ученые нового пинфана наделили ее суперобонянием. Когда до першествующей шейки осталось несколько шагов, на встречу меня встал самый здоровый хидои с окровавленной пастью и недвусмысленно рыкнул: «Ясно, понятно без перевода, самим жрать нечего. Пошел вон, пока тебя до кучи не схомячили». Я опустил плечи и горестно побрел к выходу в поисках лучшей доли в этой жизни. Мимо паучихи, краем глаза следя за ней, и не зря. Тварь что-то все-таки вынюхала, но, походу, не была уверена до конца. Сделала шаг ко мне, вытянула свою уточенную морду в мою сторону, раздув ноздри. В эти ноздри я и шарахнул из помпаря, резко выдернув его из-под куртки. С расстояния меньше метра эффект оказался годным. Охотничья экспансивная пуля имеет свойство разворачиваться при попадании в цель. И тут она развернулась как надо. Видимо, создатели Кума позаботились о крепости ее черепа, потому пуля его не пробила, но от удара развернувшись в синцовый цветок скользнула по лицевым костям, буквально содрав с них красивое женское лицо. Паучиха страшно завизжала, резко подалась назад, споткнулась и получив в бок вторую пулю, упала на спину. ее ноги судорожно задергались, тварь всеми силами пыталась перевернуться. Я сначала хотел было бежать отсюда как можно скорее, и передумал, дослал патрон, подошел к паучише вставил ствол в ее пасть, растянутую в безумном вопле, и нажал на спуск. Не знаю, убил я ее или нет, но что обездвижил на время, это точно. Тварь дернулась и замерла, как замирают многие представители животного мира, почуяв смертельную опасность. Возможно, Кума просто сымитировала смерть, не желая глотать еще одну свинцовую таблетку, но проверять, так это или нет, я не стал. В том числе и потому, что из глубин энергоблока раздался многоголосый вой, и следом стремительно приближающийся топ от ног по полу. Хидой услышали выстрелы и ломанулись на звук. Походу, свежатинка для них была сильно предпочтительнее полудохлого сотоварища. «Гурманы хреновы!» — проворчал я, досылая патрон в патронник. «Так себе занятие на бегу. Это тебе и не из автомата с газоотводом одиночными стрелять, просто нажимая пальцем на спуск, пока патроны в магазине не кончатся. Особенно напрягает дергать цевьё туда-сюда» когда за тобой ломится толпа зомби, очень уважающих свежее человеческое мясо. Я выскочил из здания энергоблока и сразу же увидел то, что мне было нужно. На расчищенной площадке неподалеку стояли несколько автомобилей и автобус, на котором, скорее всего, приехала смена рабочих. Потом кто-то из этой смены заразился, перезаражал остальных, а машины так и остались торчать тут, покорно ожидая своих хозяев, которым уже никогда не посидеть за рулем. Выбирать было особо не из чего. Легковушки — это, конечно, неплохо, автобус тоже, но для поездок по любой зоне внедорожник по-любому предпочтительнее. Он на стоянке один был, мощный, как таран, с кенгурятником на морде. То, что надо. И еще бы ключи от него найти. Но на поиски времени не было, хотя шанс присутствовал. Рядом с внедорожником, похоже, лежал его хозяин. Съеденный до чисто, только скелеты и обрывки одежды от него и остались покопаться в оторванных карманах, глядишь, ключи бы нашлись. Но пока я их искал, меня уже схомящили те, кто, завывая, несся следом. Я подбежал, рванул ручку двери. Заперто. И проверять, как там другие машины, не открыты ли, уже не вариант. Через несколько секунд хидои толпой сомнут меня к чертям крысо-собачьим. Оставалось только одно. Я отошел на шаг и выстрелил в стекло, после чего локтем заехал в него, моментально покрывшаяся белой паутиной вокруг пулевого отверстия. Прострельное стекло смялось, упало внутрь салона. Я же дернул за блокиратор двери, дослал патрон, выстрелил в рожу самого шустрого Хидоя, бежавшего первым. Запрыгнул в салон, захлопнул дверь. Так, несколько секунд я отыграл, пока Хидои не придумают, как вытащить меня наружу через дверь без стекла. Само собой, ключей под козырьком не оказалось, По в кино американское попал. В бардачке, вскрытым пинком, их не было тоже. Оттуда вывалилась лишь пачка десятитысячных йен толщиной с мой бицепс. Понятное дело, Якут за своим работником наличными платит. Не на карту же переводит. Ладно. Я послал мысленный приказ, скрипнув зубами, перетерпел выход бритвы из ладони. Но тут в машину полез крупный Хидои, который схватил меня за ворот. Это он зря. Пришлось отрубить ему руку. Бритвой — это как два пальца об асфальт, я даже сопротивления клинка не почувствовал. Просто рука Хидои упала внутрь салона, а меня обдало черной вонючей жижей из обрубка. Но тварь не отступала, возя этим обрубком мне по плечу. Не страшно, переживу. Главное, что он своей тушей заблокировал проход к машине другим, давившим на него сзади. И это было хорошо. «Ну что, попробуем», — выдохнул я после чего аккуратно ввел кончик бритвы в скважину замка, повернул. «Ничего». «Пожалуйста», — попросил я, мысленно представляя контакт своего ножа с электронными мозгами автомобиля, как он становится с ним единым целым, отдает приказ к работе. Движок внедорожника недовольно заурчал. «Благодарю», — искренне произнес я. Само собой, мой нож, ставший черным, как космос, ничего не ответил. Однако я почувствовал, как словно легкий электрический разряд уколол мне ладонь изнутри. Блин, я всегда знал, что бритва — это мой самый верный друг. И какого бы цвета ни был мой нож, он всегда останется другом. Я нажал педаль газа, и мясистый хидои отлетел в сторону, словно мяч от удара ногой. Внедорожник нормально так стартовал с места, плюс очень неплохо набирал скорость. Я видел в зеркала заднего вида, как из клубов пыли, поднятых колесами внедорожника, слегка покачиваясь вышла Паучиха, но преследовать не стала. Видимо, терапия свинцом не пришлась ей по вкусу и повторять эксперимент она не рискнула. Ну и правильно, когда преследуешь противника, возможны два варианта развития событий: ты или не догонишь его, или догонишь. А если догонишь, то опять же возможны два варианта: либо ты нейтрализуешь его, либо никогда больше никого не будешь догонять. Видимо, Паучиха, хоть наверняка и умела бегать быстрее, скаковой лошади. Решила не испытывать судьбу, что с ее стороны было весьма мудро и дальновидно, ибо я был очень зол и настроен более чем решительно.